Глава 16. Алёна. Кукла, в которую играют. Именно так я чувствовала себя вечером. Я расправила складки на дорогом платье, красивое, комфортное и не стесняющее движений. Ткань приятно льнула к телу, но я чувствовала себя куклой и только. Я была напряжена, Арсений напротив, расслаблен и умиротворён. Что не так? спросил он. Всё не так. Ужин в кругу твоей семьи, платье, причёска. Ты вырядил меня как куклу. Чего ты добиваешься? Мой голос звучал нервно. Да ничего, просто нахожусь в компании красивой девушки, которая в будущем родит моего ребёнка. Почему ты сейчас рядом со мной? Об этом мы уже говорили. Не отпущу. Забыл закрепить ошейник с поводком. Если тебе нравятся такие игры, то я не против поиграть. Пустил в мою сторону порочную усмешку Арсений. Я дала себе зарок не пытаться спровоцировать мужчину. Арсений намного опытнее меня, сыест и не подавится. Напряжение возрастало с каждым шагом, приближавшим меня к дому брата Арсения. Привет. Ты как всегда немного опаздываешь, дружелюбным тоном начал говорить Иван, но Асёкся, увидев меня по левую руку от Арсения. Арс, спросил Иван. Объясни. Старший брат Арсения мотнул головой в сторону меня. Его жена, стройная брюнетка, смотрела на меня так, словно увидела живое привидение. Ах, да, я и есть живое воплощение погибшей невесты Покровского. Алёна, моя спутница, улыбнулся Арсений. Познакомься, это мой старший брат Иван и его супруга Оксана. Их детки, Димка и Наташка. Лицо Арсения просветлело, когда он говорил о своих племянниках. Они сразу начали крутиться вокруг дяди. В звонких детских голосах растворилась неловкость от странного знакомства, но мне было неуютно находиться в доме Ивана. На меня смотрели настороженно, словно ожидали какой-то пакости или подвоха. Хотя единственный подвох по имени Арсений сейчас сидел на пушистом ковре и собирал замысловатую фигуру из магнитного конструктора вместе с детьми. При взгляде на него сразу вспомнились слова о том, что он любит детей. Арсений держался естественно, не рисовался и не корчил из себя заботливого дядю. Дети играли с ним с удовольствием. Племянники Арсения достаточно взрослые, чтобы отличить искренний интерес от мимолётного и фальшивого внимания. Значит, хоть в чём-то Арсений не соврал. Мужчина почувствовал мой взгляд и обернулся, послав в одно из своих понимающих и уверенных в себе улыбок. Скоро накроют стол. сообщила Оксана Женовани. Она как будто хотела спросить меня о чём-то или просто посплетничать, но вынуждена была придерживаться той же линии поведения, что и её муж, чтобы не нервничать понапрасну, я наблюдала за вознёй детей. Эти дети точно счастливы, находясь в своей родной семье. Внезапно я особенно остро почувствовала, что не знаю о своих настоящих родных ничего. Я выросла в приёмной семье. Мама смогла выносить только одного ребёнка, ведька И то вородилась сильно недоношенным. Все последующие попытки забеременеть оканчивались выкидышами на разных стадиях. Тогда Трофимовы решили просто взять ребёнка из детского дома. Мама забрала меня из детского дома, когда мне было 6 лет, ведь Ку тогда уже исполнился 21 год. Я хорошо запомнила момент, когда старший брат окинул меня раздражённым взглядом. Он уже тогда конфликтовал с родителями и куралесил, но появлялся у матери довольно часто. Притащили хрен знает кого. процедил Виктор свой зубы. А своего родного сына мало. Первый день в семье закончился грандиозным скандалом, разбитым окном и потасовкой Витька с отцом. Отец кое-как вытолкнул разбуянившегося сына, который уже тогда решил, что его обделяют. Намучаетесь с дедовмовкой. Счастья она вам не принесёт, крикнул напоследок Витька. В чём-то его слова оказались пророческими, или Витёк просто накаркал? В скором времени трагически погиб отец. Его сбили на пешеходном переходе на смерть. Виновник скрылся с места происшествия, его так и не нашли. После смерти отца все заботы легли на плечи матери, в том числе и забота о великовозрастном сыне, от которого было немало проблем. Он тянул из мамы деньги, давил на жалость и чувство вины. Мама поддерживала его финансово. Витёк иногда наглел и начинал требовать своё, причитая, что ему по праву родного сына. Мама терпела его выходки, вздыхая, что кровь ведь ко дурная, но всё-таки родная. Грозилась, что не станет потакать его капризам и спускать с рук все выкрутасы. Однажды чаша маминого терпения переполнилась. В тот раз Витёк пришёл за очередной подачкой, мама ему отказала. На удивление старший брат не стал возмущаться, а вполне мирно пообедал с нами за одним столом и ушёл. Чуть позднее стало понятно, почему ветёх не стал скандалить. Он просто стянул у мамы из кошелька деньги, оставив всего несколько сотен рублей. Мама не обратилась в полицию, но после того случая разругалась с сыном окончательно. Потом у мамы отказала одна почка, и её пришлось удалить. Здоровье было подорвано. То ли я действительно принесла семье Трофимовых несчастье, то ли просто так совпало. Вы нырнув из мыслей, поняла, что задумалась и потеряла нить разговора. Под осторожными взглядами Оксаны и Ивана я чувствовала себя именно такой, дурной чёрной меткой, возвещающей о приближающихся неприятностях. "Ну пойдём же ко мне!" звонкий голос Димки. "Нет, к камне!" упрямилась дочка Ивана. Дети тащили Арсения в разные стороны, каждый хотел показать дяде что-то важное. "Сейчас вернусь," Арсений ободряюще улыбнулся мне. Появлюсь меньше, чем через минуту. Едва за Арсением закрылась дверь, выражение лица Ивана меняется с благодушно-вежливого на холодно-отстранённое. Оксана, выйди на минуту. Но сейчас же, отослал Оксану прочь Иван. Она торопливо поднялась и засеменила на выход, не пере쳐 мужу. Иван обернулся ко мне. Иван и Арсений сильно похожи. Я как будто смотрела на Покровского младшего, версию из будущего, только с карими глазами и тяжеловатым гладко выбритым подбородком. Сколько? резко спросил Иван. Что? Сколько мой брат тебе обещал заплатить за этот дешёвый фарс на публику? нетерпеливо уточнил Иван. Не понимаю, о чём вы. Не понимаешь? взгляд Ивана потемнел. Ты выглядишь как копия стервы, по которой мой младший брат сходил с ума. и ползл за этой падалью едва ли не на брюхе. Я едва погасила усмешку, не могла представить Покровского ползающим на брюхе или хотя бы стоящим на коленях. Арсению даже просто извини сказать было трудно, как будто шесть букв вжгли его глотку. Что смешнова? Ты понимаешь, что сейчас ты для него как сурогат мёртвой невесты. Подмена. Насколько его хватит, чтоб обманываться? Чиканил слова Иван. Мне был неприятен разговор с Иваном. Взглядом я поискала выход из комнаты. Сколько я заплачу больше, чтобы ты исчезла из его жизни навсегда? Внезапно мне стало смешно. Думаете, что это я за него цепляюсь? Думаю? Нет, я не думаю. Я в этом уверен. Ты быстро сориентировалась. Поняла, что можешь получить больше, чем та компенсация за моральный ущерб, которую тебе передали. Аппетит приходит во время еды? Напирал Иван. Так сколько тебе надо? Я стиснула пальцы до побелевших костяшек. Каждый из братьев ввёл свою игру. Арсений хотел получить ребёнка. Иван был убеждён, что я сама прицепилась к его младшему брату и был готов откупиться от меня. Судя по увиденному в клубе, знакомство с моим братом вышло не самым приятным для Целки, да? Грязно усмехнулся Иван. Хочешь получить быстро и много без неприятных воспоминаний в нагрузку при виде Арса? Гарантирую, что ты его больше не увидишь и не услышишь. Как и он тебя? Назови сумму. Иван Валяжно развалился в кресле и улыбнулся, как ярмарочный зазывала. Сколько ты хочешь получить, Трофимова? Я избавлю тебя от живого воплощения кошмара и моего младшего брата по совместничество. Всего на мгновение я подумала о том, чтобы поддаться на уговоры Ивана, на его спокойный, уверенный в себе и низкий голос. Ведь это так просто сказать да и больше никогда не общаться с Покровским младшим. Но почему-то я не могла согласиться, вопреки всему, изнутри кололо нехорошим предчувствием. Иван показал себя не как самый благородный человек. Он даже своего родного брата заносводил при удобном случае, а со мной, с чужим человеком можно не церемониться. У вас столько нет, ответила я, желая, чтобы Арсений поскорее вернулся и избавил меня от общества своего старшего брата. Подумать только, я ждала возвращения Покровского младшего и с нетерпением поглядывала на дверь. Да неужели? Да, вы можете исправить поломанную жизнь? Взгляд Ивана скользнул по моим губам. Он внезапно подался вперёд и заявил: "Я могу исправить кое-что другое. Например, оплатить тебе гемнопластику и добавить сверху. Востановишь целочку, будешь невинным цветочком при деньгах, вдали от всего". Меня поразил цинизм слов Ивана. Он даже не пытался прикрыть своё истинное отношение ко мне. Ему было плевать, что со мной станет. Иван искренне считал, что младшему брату не стоит пачкаться об меня. Иван хотел просто откупиться от грязи вроде меня. Пусть ваши деньги при вас и останутся. Как можно твёрже сказала я. Может быть, вы восстановите на них свою совесть, а на сдачу избавите брата от снабизма. Взгляд Ивана потяжелел, и я ощутила его всей кожей. Высказываться так резко было не очень хорошей идеей, но стало уже слишком поздно. Мне казалось, что Иван хотел сказать в ответ что-то резкое и хлёсткое, но в этот момент вернулся Арсений. За ним вбежали дети с пультами в руках. Они управляли самолётами и соревновались, чья игрушка лучше летает. Нас всех зовут к столу. Арсений дождался, пока я встану и пошёл следом. Он пропустил детей и Ивана, а потом придержал меня за ладонь. Сколько тебе обещал мой братец? Что? У вас соревнование, кто больше даст? Так что ли? Нет, просто у тебя на лице всё написано. Например, что мой брат нравится тебе даже меньше меня, или что ты отказалась. Отказалась же, бабочка. Попросила время подумать. Врёшь, довольно заявил Арсений. Но я всё равно рад. А теперь давай поужинаем. За ужином напряжение немного спало, но расслабляться не стоило. Мне здесь были не рады. Это чувствовалось по скованным перекрёстным взглядам. У меня к тебе разговор, Иван. У меня есть к тебе разговор, Иван. Внезапно подал голос Арсений. Серьёзный разговор. Это касается нашей фирмы. Что с ней не так? Ты же видел отчёты. Дела идут в гору, семимильными шагами. Именно об этом я и хочу поговорить. Сейчас же, подчеркнул Арсений. Иван с прискорбным вздохом отложил столовые приборы в сторону. Хорошо. Я уже сыт. Могу с тобой поговорить. Наедине, если только не хочешь, чтобы твои дети научились новым матерным словам. Усмехнулся Арсений, давая понять, какой тон будет задан.